Глава 9. Нахичевань. Аптека. Между армянским городом Нахичеванью и Ростовом ходил трамвай. Рельсы проложены прямо в поле, на котором поднимал свой балаган цирк братьев Труцы, чьи цветные лохмотья афиш обещали представление с участием ста лошадей и пятидесяти молодых дам. Рельсы бежали мимо угольных, кирпичных, почерневших от пыли складов, и сливались, как ручей с рекой, с мостовой. Сейчас они были разобраны. Трамвай между городами не ходил со дня первых столкновений юнкеров с большевиками. «Сказано, всякий город, разделившийся сам в себе, не устоит. Как теперь добираться-то? Вот собачьи дети!» – вздохнул Курнатовский. И мы пошли пешком. Армянский город начинался внезапно. Никакой видимой границы не было. И все-таки она была. Если Ростов лепится как зубы к десне, выступающими постройками разной высоты и формы к берегу реки, тянется вдоль нее неровной линией, то здесь, сразу за громадным зданием управления Ростова-Владикавказской железной дороги, в сумерках удивительно похожим на корабль, начинались ровные, как под линейку улицы. Они так и назывались «линии». Аккуратные соты из линий и домов строились на манер северных городов Империи, особенно Санкт-Петербурга. Вверх от дона шли линии четные, вниз спускались нечетные. Все адреса здесь были отмечены ими без названий. Первая линия, вторая, третья. Не только улицы, но и дома явно подражали другим масштабам. Казалось, что какая-то фантастически огромная рука придавила, прижала высокие столичные особняки, уменьшив их до одного-двух этажей, и переставила сюда. Много здесь и домов с деревянными галереями. Сухие серые лозы винограда ползут по их фасадам, как трещины. Кое-где в окнах до сих пор были воткнуты подушки, некоторые из них продырявлены пулями. У других, как в насмешку, Между рамами окон стояли абсолютно целые стеклянные бутыли с густо красными, как венозная кровь, пьяными вишнями. Это был один из местных деликатесов. Вишни подавали гарниром к бараньему жаркому. Увидев такую бутылку, я вдруг вспомнил, что со вчерашнего дня почти ничего не ел. Неудивительно, что голова оказалась такой легкой и немного кружилась. Здесь живут армяне, переселенные из Крыма Екатериной II. Живут рядом, но не вместе с русским городом. У них своя дума, свои порядки, свой собор, строгими линиями необычайно напоминающий Исаакиевский в столице. Даже банки, рестораны и ювелирные лавки здесь с вывесками на армянском языке. Все слеплено из другого теста, и в другие дни на улицах пахнет кисловатой сдобой. Это пекут хлеб в круглых каменных печах. Хлеб хрустящий, вкуснейший, что немного заметно по статям местных барышень и дам. Даже сторонники радикальных политических перемен здесь другие. Местные пассионарии, дашнаки, поначалу хотели произвести переворот в Турецкой империи, но потом решили далеко не ездить. В первые дни революции они наладили здесь производство карбидных бомб. Кроме политических идеалистов, есть и вполне себе обыкновенные бандиты. Несколько улиц-линий замыкаются в квадрат. Это горячий край, где орудуют самые отчаянные. Вообще же грязных дел в армянском городе не любят. Умеют взять свое без ножа, спекулируют, подделывают векселя, банкноты. Общие у городов только вера, но не суеверие, и полиция. Из пяти полицейских участков два – Здесь. Даже дежурит городовой в нечистых галошах, но при смит энд Вессене» и фуражке с гербом. В русском городе они по одному уже не ходят. У него Курнатовский и спросил про аптеку, не закрылась ли. Нужный нам дом стоял сразу за чугунной решеткой парка. Под вывеской нотариуса Шенфельда, как будто соревнуясь с ней, на целый метр над тротуаром выступал каретный подъезд, по которому шла надпись Аптека Марцинчика, а под ней – витрина с непременной чашей и змеёй. И неграмотный не пройдёт мимо. Широкая и нарядная вывеска, однако, бесстыдно врала. Владельцем был совсем не Марцинчик, а Оскар Пенагель из немцев. И здесь, и в Ростове ему принадлежали не только аптеки, но и косметическая фирма. Эти предприятия давали Пенагелю небольшой доход – Основная же прибыль шла от химической лаборатории и аптечных складов для оптовой торговли, которые он выстроил прямо у речного порта. Во время операции Ростовской полиции по поиску и разоблачению германских шпионов он некоторое время был на подозрение. Нанимал персонал в основном из числа обрусевших соотечественников, но сумел доказать, что никаких тёмных дел за ним нет. В его пользу сыграло еще и то, что провизоры Пенагеля не были замечены на демонстрациях или в беспорядках. Это было тем удивительнее, что в нашем городе аптекарские служащие, а особенно ученики, были, по выражению одного полицейского чиновника, настоящей цусимой нашей полиции и истинным корнем всякого зла. Аптеки немец строил на широкую ногу, с просторными лестницами и мозаичными полами. Здесь в Все еще работала вторая из крупных аптек Пенагеля. Первая в Ростове закрылась после погромов. Приемный зал, где холодно, пахнет сырым деревом и немного камфорой, пуст. Кресла для посетителей сдвинуты в угол. Лепной потолочный карниз с профилем богини Гигеи кое-где был в щербинах, видимо от шальных пуль. Стеклянная люстра с шарами не горела. Но белые штангласы и склянки на полках все целы и как ни в чём не бывало, растянулась над ними реклама мыла Голлендер и витаминов Санатоген. Сами витамины были тут же, в круглых коробочках, похожие на мелкие камешки. В углу, у раковины, скрытой стойкой из тёмного дерева, помощник в чёрном фартуке мыл оптичную посуду. Курнатовский был готов уже достать удостоверение с номером, где категорически указывалось, что должностные лица всех ведомств, равно как частные, должны оказывать ему всякое содействие. Однако документ не понадобился. Фармацевт с обвисшими, полными, сизоватыми от щеками, неожиданно высокий и от этого, видно взявший привычку сутулиться, охотно отвечал на вопросы. Он с готовностью бухнул на стойку, тяжелый как кирпич журнал, куда вносил все данные о проданных лекарствах. Курнатовский показал ему аптечную склянку, найденную у телеграфиста. Ваша этикетка? Да, но тут неверная дата. Сильнодействующие средства яды мы храним в несгораемом шкафу. Строго учитываем. Смотрите, вот журнал учета. Дата не совпадает. Скажите, кто-то мог попасть в аптеку вечером, пользуясь стрельбой? Аптека должна функционировать круглые сутки. Поэтому ночью в ней всегда находился дежурный фармацевт. Так было до недавнего времени. Теперь же запираем на ночь. Я живу во втором этаже над торговым залом и отлично слышу все, что здесь происходит. На сигнатуре указан состав лекарства без дозировки. Как вы можете объяснить несоответствие? Не могу объяснить. Один раз он присылал с рецептом свою сестру. Я от нее знаю, что он был морфинистом, не заядлым. Иногда мог по несколько дней и не притрагиваться. Мучился мигренями, результат военной службы. Тогда делался раздражительным, дерганым по пустякам. Она сама делала ему уколы. Пристрастился на фронте. Там, в госпитале, ему начали колоть, чтобы снимать боли после ранения. «А вам сестра об этом не сказала, Ян Алексеевич?» «А что сестра?» «Плачет. Говорить с ней невозможно. Она одна осталась. Мужа, видно, и не было. Брат мёртв. А кругом сами знаете, что творится. Она брата просто на божничку ставила. Но по совести, ведь я её аморфии и не спрашивал». Пока Курнатовский продолжал опрос, я листал журнал, и на глаза попалось несколько знакомых фамилий. Телеграфист же действительно брал совсем небольшие дозы препарата и не слишком часто. «Вы сами видите», — продолжил фармацевт. «Хотя опиаты сейчас назначают менее сдержанно, нужен все же рецепт. В общем, получить его несложно. У многих нервы расстроены, бессонница. Одно может быть препятствие, что стоят такие препараты недешево». Кокаин вот мы продаем по рублю за грамм, чистоты исключительной, но этот идет для врачей, для анестезии на некоторых операциях. А если получить без рецепта? Может быть, в некоторых небольших аптеках у знакомых врачей. Вообще же, большую дозу препарата мы можем выписать для нужд госпиталя. Вот, например, 20 граммов в кристаллах указано для Николаевской городской больницы. Но все равно такого товара, как вы принесли, мы не держим. Ниоткуда взять. Это, скорее всего, морфи-германский. Его много контрабанды идет через Украину после войны. Но мы сами знаете, торгуем только законным товаром. Ваши земляки из Зингера тоже вот торговали. Аптекарь помолчал, глядя в окно. К таким репликам он привык. Да и Курнатовский задевал его скорее для проформы. Он знал тоже, что и я, и аптекарь. Инспекторы и в мирное время регулярно проверяли аптеки Пенагеля, но никаких нарушений ни в введении книг, ни в приготовлении препаратов не нашли. «Можно достать такое у китайцев, как вы думаете?» – спрашивал я на удачу, в общем-то зная ответ. «С ними вряд ли свяжется приличная публика. К ним пойти – это будет последнее средство. Да и потом, ведь вы ищете, где можно приобрести чистый морфий. У них его, конечно, нет». «Приличная публика — это верно. Я подумал, что у Юлии Николаевны видел бархатный чехольчик для английских солей. Туда был вложен маленький, как игрушка, эмалированный шприц. За широким окном витриной черно-белой трещоткой взлетела сорока. Господин, который ее спугнул, подошел к двери. Звякнул колокольчик, за ним в тон поздоровался аптекарь и тут же нырнул в шкафчик, выставляя тяжелые флаконы». «Было ясно, что большего мы от него не добьёмся. У выхода из полумрака яркое зимнее солнце заставило нас зажмуриться. Неплохо понаблюдать за этим субъектом-аптекарем хотя бы пару дней. Попробую это устроить», — морщась на солнце, задумчиво произнёс Курнатовский. Обратно шли медленно, и только пройдя городской ипподром, он снова заговорил, предложив зайти в сыскное отделение узнать, нет ли новостей. Оказалось, что новости на самом деле были.